Катрин уже несколько дней ходила грустная и апатичная. Мрак ждал, что она сама поделится неприятностями, но не дождался и начал первый. «Ничего не случилось», — ответила Катрин. Мрак взял ее за локти, развернул и посмотрел в глаза. Она ответила печальным взглядом. «Я тебя выдумала, а ты остался прежним». таким же, каким был, когда убил Симону. Тебе нравится убивать? Мне никогда не нравилось убивать. Но тебя никогда это и не останавливало. Чужая жизнь для тебя ничего не стоит. Да, чужая жизнь ничего не стоит. Лабастик тебя полюбила только потому, что рядом никого другого не было. Да, наверное, импринтинг. Что? Запечатление. Кого первого увидел, тот и мама. А я, дура, раскрылась перед тобой, клятв надавала. Это всё старческий маразм. Считай, что я освободил тебя от всех клятв. Я тоже к тебе привязался. Я тебе не верю, Катрин сердито отдёрнулась. Мрак поднял её на руки, отнёс в спальню, раздел, положил на кровать. Лук рядом. Любую заниматься не хотелось. Сон тоже не шёл. Он лежал и смотрел в потолок. Впервые, наверное, за все годы пребывания на зоне задумался, чем займётся, если вырвется с поверхности. Толкаться в пыльных, душных мегаполисах после просторов зоны, извините, заняться освоением новых планет заманчиво. Но в отрядах космодесантников почти военная дисциплина. Мрак не любил отдавать приказы и просто не мог себя перебороть, подчиниться чужим. Хватит. Кэт, что ты будешь делать, когда с зоны уйдешь? Ребенка рожу, а потом повешусь. Это не смешно. Да, не смешно. И Мрак понял, что она говорит серьезно. Почему? Знаешь, сколько мне лет? Когда мне было 10, организовали колонию на зоне и отменили смертную казнь. Годы давят, я устала. Эти несколько недель были великолепны. Я тебе очень благодарна. Но теперь ещё тяжелей. А ребёнок. Не родижу ребёнка, от меня вообще ничего не останется. Ты старая, раскисшая развалина. Дура, правда? За себя надо бороться. С кем? Со всеми. Так как ты, я не хочу. Я хочу вместе со всеми, а не против всех. Ничего ты не понимаешь. Я тоже хотел вместе со всеми, пока меня не подставили. Скромное такое дело о гибели молодой колонии. Десять тысяч трупов. А я козел отпущения. Никто мне не поверил. Никто не захотел проверить мои слова. Но козел отпущения тоже хочет жить. Вместо показательной казни они получили десять тысяч два трупа. Знаешь, что они тогда сделали? Объявили на меня охоту, как на дикого зверя. Только зверь оказался им не по зубам. Я ушел в горы. Я прятался в старых шахтах, пока не нашел горнопроходческий комбайн. Знаешь, что я тогда сделал? Побрился наголо, выкрасил кожу в шоколадный цвет, одел голубой комбинезон и начал ремонтировать эту развалину. Я ремонтировал его трое суток, а охранники на меня заходили и спрашивали, не видел ли я себя. Нет, говорил я, не видел. Тогда они начинали давать советы, как лучше закручивать гайки. Я некоторое время терпел, потом протягивал им гаечный ключ и предлагал помочь. Ни один не захотел. Им было интересно только охотиться на меня. Зато, когда я починил ходовую часть, я вывел комбайн из шахты и навёл все его лазеры на ледник. Знаешь, что бывает? Если навести мощный инфракрасный лазер на ледник, лёд тает как сахар в кипятке. Но сначала этого не видно. Вода впитывается в снег, заполняет все впадинки, лужи и озерца. Я обрабатывал ледник всю ночь до самого утра, ничего не происходило. Но когда взошло солнце, ледник сорвался в озеро. а вода из озера в долину. Я спустил на их лагерь сель. В пять минут они остались без техники, без связи, без палаток, без всего, к чему привыкли, как я. Только одежда и оружие. А потом я спустил на перевал лавину и запер всех в долине, как в мышеловке. И тогда я начал охотиться на них. Я охотился трое суток, выслеживал и убивал по одному. Всё честно. Равные шансы. Они охотятся на меня, и я на них. Не знаю, скольких я убил, но стали попадаться убитые не моей рукой. Один, другой, третий. Скорпионы в банке со страху начали жалить друг друга. Как я тогда смеялся. Как смеялся. И горы смеялись вместе со мной. Я и горы. Бац! Катрин за всех сил отвесила ему звонкую пощечину. Первым инстинктивным движением было ударить снизу вверх, в горло. Но мрак вовремя понял, что это не нападение. Катрин напряженно смотрела ему в глаза и поднимала руку, чтобы нанести вторую пощечину. Спасибо. Это здорово, освежает, сказал Мрак, и плечи Катрин расслабились. Она молча утнулась ему в грудь.